Эти происшествия поражали. Болела и ужасала некая общая человеческая обреченность, историческая судьба. Вторым планом представлялась жизнь, сведенного на нет человека, и, как факты, это помнилось уже на всю жизнь. Самая уязвимая и беззащитная у большинства – психика. «На светике я стала свидетелем одного из самых невыносимых отступлений от человеческого начала — гуртового озверения людей». На распилку бревен меня несколько раз ставили в пару с чахлой до крайности измученной женщиной. В бараке она едва ли не каждому рассказывала о двух своих дочурках, семи и девяти лет, оставшихся на воле. «Пропадут они, помрут без меня», — твердила и твердила она. «Ну, сами подумайте, как они могут без меня жить? Ну, как могут?» После десятка раз вохровцы пересчитали наши построенные для возвращения в зону четверки. Одного из заключенных не доставало. Объявили побег. Еще и еще раз обшарили лес. Может, умер кто без сознания. Не нашли. Выяснилось, что нет матери двоих детей». Отчаянная решимость с бежать из лагеря как будто и не вязалась с затурканностью этой женщины и одновременно проистекала из нее. Сохраны за побег взыскивали и вохровцы в этих случаях сатанели. Усиление режима принимало самые непредсказуемые формы. Например, попроситься теперь отойти в лес, а правиться означало оказаться под «буквальным» Надзором конвоира это действовало на психику людей. Раздражение накапливалось, искало выхода. Получалось так, что пенять надо было на того, кто бежал. Такова логика застывшего мышления». Женщину искали несколько дней. В тайге имелись посты, в вырытых землянках таились в о х р о в ц е Примерно через неделю в середине дня вдруг замолчали пилы и топоры, из леса вышли трое оперативников. Впереди шло «нечто ступающее». Она. Вместо одежды на ней болтались одни лохмотья. Лицо было превращено в красный вспухший блин. Изъеденная в кровь москитами, она остановилась, обвиснув на собственном скелете, безразличное ко всему окружающему. И вместо жалости и сострадания изнутра таких же заключенных, как она, вырвалась безудержная злоба. Это был до предела разогретый психоз. В измученную женщину летели чурки, камни, грязные слова. Неделю, скрученные жестким режимом, люди мстили не лагерному начальству, а ей. Расправлявшиеся с а м ы й н е с ч а с т н ы е из всех были так страшны, что ум заходил за разум. Агрессия обезумевшей массы людей — зрелище нестерпимое». Ни оперативники, отыскавшие беглянку, ни конвой, усевшиеся перекурить, не пытались усмирить сорвавшихся с цепи людей. Но вот злоба иссякла, так же внезапно, как и вспыхнула. Кого-то остановили, кто-то опомнился сам. Женщина лежала на земле, к ней подойти не разрешили». Что пережила она в эти семь дней, блуждая по тайге, пытаясь из нее выбраться, ж е в ы в а я корень ей ягоды, осталось известным только ей и Богу. Одни говорили, что ей дали дополнительный срок, другие, что она не выдержала следствия и умерла. Если ее девочки живы, они, понятно, и не ведают о пережитом их матерью Во имя любви к ним. Мысль о побеге приходила в голову, наверное, каждому. Как фантазия томила и меня. Свергнув власть воспитанности разума, все клетки вдруг начинали вопить «хочу домой, домой хочу», но убеждение, что от НКВД скрыться невозможно, стирало эту идею, как мел с доски. Да и куда бежать? К кому? Никакого дома у меня на всей этой земле не существовало. Нежданно-негаданно,